Глава двадцать первая. Еще одно прекрасное утро. Богдан Янковский сидит в кресле качалки в патио Яна Вентома и неспешно размышляет. Убит Тони Каран. Кто-то вломился к нему в дом и убил его. Подозреваемых полно, и Богдан мысленно перебирает одного за другим, обдумывает, по каким причинам они могли желать Карану смерти. Смерть Тони кажется всех потрясла. А Богдана ничем не удивишь. Люди постоянно умирают по самым разным причинам. Его отец упал с плотины под Краковом, когда Богдан был ещё ребёнком. Или спрыгнул, или его столкнули, не суть. Это не меняет того факта, что он умер. Так или иначе, все там будем. Сад у Яна не во вкусе Богдана. Лужайка протянулась к ряду деревьев вдалеке. Всё такое упорядоченное, английское, остриженное. Слева от деревьев пруд Ян Вентем называет его озером, но Богдан-то знает, что такое озеро. Через дальний узкий конец пруда перекинут деревянный мостик. Детишкам понравилось бы, но Богдан ни разу не видел в этом саду детей. Вентем купил семейку уток, но их убили лисы. А потом один знакомец Богдана по папу убил лис. Больше Ян уток не покупал, потому что какой смысл? Лисы всегда найдутся. Иногда сюда залетают дикие утки. Да им бог, думает Богдан. Плавательный бассейн располагается по правую руку от Богдана. Всего несколько шагов от патио и можно нырять. Плитку в бассейне клал Богдан, мостик в цвет утиного яйца красил Богдан, и патио, где теперь сидит, тоже он устраивал. Ян не обманул, предложил ему взяться за застройку лесного поселка. То есть Богдан сменит Тони. И кое-кто увидел бы в том не добрый знак, а то и дурной глаз. Для Богдана как сложилось, так и сложилось, а работать он будет в полную силу. Деньги хорошие. Деньги Богдана не особо интересуют, зато дело азартное. И в посёлке бывать он любит, ему нравится тамошний народ. Богдан уже посмотрел все планы, всё изучил. Сначала показалось сложно, но когда вникнешь, довольно просто. Богдан с удовольствием выполнял небольшие работы для Яна Вентэма, задания как раз по нему. Но он понимает, что всё меняется и пора шагнуть на следующую ступеньку. Матери Богдан лишился в 19 лет. От отца ей оставались кое-какие деньги, откуда-то. В те времена ему было не до подробностей. Из тех денег Богдан оплатил обучение на инженера в Краковском политехническом университете. Он был в Кракове, когда мать свалилась с инсультом у себя дома. Будь он дома, он бы её спас. Но его не было, вот он и не спас. Богдан приехал домой, похоронил мать и на следующий день уехал в Англию. Почти 20 лет спустя он всё ещё здесь и любуется дурацкой лужайкой. Богдан как раз думает: "Не закрыт ли пока глаза, когда с дальней стороны дома От входной двери доносится басовитый гудок звонка. Редкий гость в этом большом тихом доме, и за него Ян пригласил к себе Богдана. Ян выглядывает из кабинета. Богдан, дверь. Да, конечно. Богдан поднимается на ноги. Он проходит через зимний сад, сделанный по его проекту, через музыкальную комнату, где устраивал звукоизоляцию, в коридор, который он соклевал в одних трусах в самый жаркий день лета. Что скажете, то он и сделает. Отец с Маттео Макки успел пожалеть, что попросил таксиста высадить его в начале дорожки. От ворот до дверей оказалось не близко. Он обмахивается папкой, потом, посмотревшись в камеру телефона, проверяет, ровно ли сидит высокий воротничок и нажимает кнопку звонка. Он с облегчением слышит шум в доме, ведь никогда не знаешь, чего ждать, хотя они и договорились. Он рад был, что встреча назначена здесь. Так проще. Слышны шаги по деревянному полу, потом дверь открывает крупный бритаголовый мужчина. На нём белая футболка в обтяжку, на одном предплечье вытатуирован крест, на другом имя. Отец мой, кивает мужчина. Католик это хорошо. И судя по акценту, поляк. Джейн добрый, здоровается отец Макки. Мужчина улыбается в ответ. Джен добрый, джен добрый. У меня назначена встреча с мистером Вэнтомом. Я, Мэттью Маки. Мужчина встряхивает ему руку. Богдан Янковский. Заходите, пожалуйста, отец. Поверьте, мы понимаем, что закон не требует от вас нам помогать, говорит отец Маки. Мы, конечно, не согласны с решением совета, но вынуждены смириться. Майк Гриффин из комитета по планированию Хорошо сделал свою работу, отмечает Ян. Раскопать кладбище? На здоровье, Ян, будь гостем. Мой грифин не вылезает из онлайн-казино, и пусть себе сидит там подольше. И всё же мне представляется, что вы морально обязаны оставить сад вечного покоя на прежнем месте, продолжает отец Маки. Поэтому я решил встретиться с вами лицом к лицу, как мужчина с мужчиной, и попытаться прийти к компромиссу. Ян Вентм внимательно слушает, но думает, честно говоря, о том, какой он умный. Умнее никого не знает это уж точно. Поэтому и получает всё, чего добивается. Иногда кажется даже, что это несправедливо. Он не то, что на шаг впереди других. Он вовсе на другой дороге. Скаррен Плейфер всё было просто. Пусть гордона Плейфера не убедить продать землю, но эту он наверняка уговорит. папаши и дочки. Видит же она, какой там куш маячит. Долго ли старик сможет отказываться от суммы с шестью нулями? Ян всегда найдёт способ. А вот с отцом Маки дело будет похитрее, чем с Карен. Это Ян понимает. Священники не то, что пятидесятилетние разведёнки, которым не помешало бы скинуть несколько фунтов. Тут надо изобразить уважение и, может, даже в самом деле его проявить. В конце концов, вдруг эти святоши правы. Надо мыслить шире. Вот ещё один пример пользы ума. Потому Ян и пригласил к себе Богдана, знал, что эти двое сойдутся. Вот и хорошо, правда? Он спохватывается, что пора уже что-то сказать. Мы всего лишь переместим тела, отец, говорит Ян. Это будет проделано с величайшей осторожностью и со всем возможным почтением. Ян знает, что это не совсем правда. Закон требовал объявить публичный тендер на проведение работ. Поступили три заявки. Одна от Кенского университета, факультет судебной антропологии. Те точно выполнили бы работу с величайшим почтением и осторожностью. Одна от фирмы Специалисты по кладбищам. Они недавно переносили 30 захоронений с участка под новый приют для бездомных животных. И приложили к проекту снимки мужчин и женщин в синих комбинезонах, вручную раскапывавших могилы. И третья компания, учреждённая 2 месяца назад самим Яном. Директором там брайтонский знакомец Яна по гольфу, анонимает землекопов в Сью-Бамбере из одной из яннских деревень. В острой конкурентной борьбе их компания выиграла тендер. Ян смотрел в интернете, как раскапывают кладбище. Ничего сложного. Невысшая математика. Там есть могилы полуторавековой давности мистер Вентам, говорит отец Маки. Завети меня просто Яном, предлагает Ян. Ян мог бы обойтись без этой встречи, но щёл, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Среди проживающих многие, когда им это удобно, вспоминают, что они в отцерковлены, и лучше бы отец Маки не мутил воду. Люди иногда странно относятся к трупам. Так что стоит его выслушать, успокоить и отправить подальше. Пожертвовать на что-нибудь там эту идею стоит придержать в заднем кармане. Компания, которую вы подрядили для переноса кладбища, Макки заглядывает в свою папку. Пролётные ангелы, специалисты по кремации. Надеюсь, они представляют, за что берутся. Там будет мало целых гробов, Ян. А в основном просто кости. Причём не скелеты, кости рассыпанные, полуистлевшие обломки, ушедшие глубоко в землю. А надо будет найти все до единой кости из каждой могилы, задокументировать и почтить усопших. Этого требуют простые приличия, и не забывайте, того же требует закон. Ян кивает, думая, нельзя ли выкрасить экскаваторы в чёрный цвет. Сью должна знать, Я сегодня приехал сюда, продолжает отец Маки, чтобы просить вас ещё раз подумать и оставить женщин на месте, не нарушать их покой. Как мужчина с мужчиной, не знаю, сколько вам это будет стоить, это ваше дело. Но поймите, я служитель Господа, так что это касается и меня. Я не хочу, чтобы этих женщин перемещали. Маттиу Я очень ценю ваше обращение, отзывается Ян. И я понимаю вашу мысль про ангелов, страдания души и тому подобное, если я вас правильно понял. Но вы сами сказали: мы найдём там только кости. Ничего другого там нет. И если вы держитесь суеверий или в вашем случае религии, то я предпочитаю обходиться без них. Так вот, мы позаботимся о костях. И я совсем не против, чтобы вы присутствовали и наблюдали за работами, если без этого ваша лодка даст течь. Но мне нужно передвинуть кладбище. Мне позволили передвинуть кладбище, и я намерен передвинуть кладбище. Считайте меня кем хотите, но это так. Костям всё равно, где лежать. Если я не сумею вас переубедить, то постараюсь всеми средствами осложнить вам это дело. Имейте это в виду, говорит отец Маки. В очередь отец усмехается Ян. На меня уже открыло охоту общество защиты животных из-за барсуков, и какое-то там кенское лесничество поднимает шум из-за деревьев. Теперь вы с монахинями мне приходится приспосабливаться к требованиям ЕС по части теплового излучения, светового загрязнения, санитарного оборудования и сотни других. Хотя мы Если мне не изменяет память, проголосовали за выход. Проживающие плачут над каждой скамейкой. Английское наследие твердит, что кирпичи у меня не той прочности, а самый выгодный поставщик цемента во всей Южной Англии как раз отправился за решётку за махинации с налогами. Вы для меня не самая большая проблема, отец, и даже не предпоследняя. Ян наконец делает паузу, чтобы перевести дыхание. А еще Тони умер, так что всем сейчас тяжело. Перекрестившись, вставляет Богдан. Вот, вот. Еще и Тони умер. Трудные времена. Подхватывает Ян. Отец Маки оборачивается к напомнившему о себе Богдану. А вы что скажете, сын мой? А переносе сада в вечного покоя вам не кажется, что мы потревожим души? Вы не думаете, что нас ждет за это наказание, отец? Я думаю, Бог всё видит и всех судит, отвечает Богдан. Но, по-моему, кости это всего лишь кости.